там что там табу на чувство счастья да еще как бы я... положить так. с какой стороны как ну, хрена вы знает с какой он стороны да. Женщины и техника это вещи несовместимые ну, Так женщина автомобиль автомобиле не совсем Там Она коробка автомат. Две буквы Тебе было слышно, да? Ну а что меня слушать-то? Я вот чего не понимаю. пожалуйста. Вот и тебя слушай правильно. А вот самое удивительное. У нас там есть табу на счастье, да? Или нет? Есть. Есть? Есть, есть. Более того, у нас взаимные претензии есть. Мы так выяснили. У мужиков к женщинам, у женщин к мужикам есть претензии, и плюс у нас еще внутренние претензии самим к себе. И нам помогают еще от всей души в этих претензиях так пластаться. Итак, что получается? Самое главное, самое тяжелое и непереносимое – это чувство вины. Все? И из-за него как раз и есть запрет это на счастье. Потому что чувство вины, вина – это запрет на удовольствие. Так? Более того, если я получил все-таки удовольствие, значит я нарушил запрет. А раз я нарушил запрет… нужно все наказать? Нет, еще. это значит еще больше преступление, еще больше чувство вины, еще больше чувство вины и так далее. И поэтому как из этого вырваться? Надо, во-первых, сказать, что все остальные еще хуже, чем я. Мы же защищаемся, да? Поэтому у нас Но поиск… От чувством вины защищаемся? От чувства вины мы защищаемся, обвиняя других. Ты только с этой стороны, то есть это все уже занято. Да я знаю. Я, я понимаю. Ты, да, садись рядом, я ему не взял. Ёк. Он, он понял. Да слишком быстро мыслят. Привет. привет. Тоже не успеваю иногда. Я Записывай. говорю, ты сюда садись, ты ему раз нельзя смотреть, вот туда. Он ёк. Да. Ты, ты сиди с... так. Ты, ты, ты, ты. А я его стал ты правильно. Привет, сиди. Спасибо. Здорово. Какой резонанс? <свы> вот я поэтому быстро. Так, так, так, так, Мы будем читать суп. <свы> ладно, чтобы мысли лучше. Я после рабочего дня мысли. Работали. Не работали. Не работали. по страшному. Это, это хорошо, да? Зато я что-то разумно. <свы> в таком ритме жизни что-то как-то. ну это нормальное явление. У меня тоже хороший ритм жизни. Прям класс. сейчас Замерзным действием. Кого ты ищешь? Я просто Если не Два будет, вопросы задавать. Вопросы? Че пришли типа? А я уже задал. А. Сейчас. Они не Лучше да. я буду говорить. Что толку спрашивать? Я так понял, что сейчас я? Я просто уточню. Поделюсь. И потом им будет стыдно. Да. А чисто нам это заднему спросим. я специально это делаю. Пришли на группу не подготовленные. Да. так, чтобы никто не успел ответить. Быстренько начал свою. Он всегда так. Он всегда так. Ну вот этот вот Н.С. Да. Супермен. Сволочь. Анекдот помнишь такой? Парень с девушкой идут по улице, а у него всего это 5 копеек. Бывает, да. Ну, смотрит, мороженое продается. Мороженое будешь, не будешь, как хочешь. Дальше идут, пирожки продаются. Он такой, пирожок будешь, не будешь, как хочешь. думает, ну, сейчас. К этому, к автомату подходит газированной водой. Газ в будешь, она бомомом. Чего сейчас напьемся. Вот так и я. Да, да. Главное подвести, а потом да. спросить, да, когда вы все заярёте. Я скажу, что заярёте? Я вас спрашивал. Это сволочи. Ну, Профессионально. Ну это ценится, да. да. Это, это даже деньги, да. которые платят. Вернёмся, чтобы уточнить. -то. Как это Ну Платят. Рихарду этому. Как этому. Верн, вернеру дали. Ну я не знаю, как Рихарду, мне платят. Там большой. доллар. Тебе-то рубли. Там доллар. А я просто не дерзю. Вот и все. Ну ладно, вернемся к тому, что там запрет на счастье, да? Я так ничего? Почему? Потому что у нас все больше и больше чувства вины. А чем больше чувства вины, тем больше запрет на удовольствие. А удовольствие получать нельзя, ты и так наказан. Итак, что из этого делать? Как из этого вырываться? Пойти к другу на бухаться еще не было. Ну, ну это же этого, это, это, это чуть дополнится чувство вины. Ну да. Потом. Позже. Но, но это будет позже. А, а сейчас? Потом похмелиться. опять на бухаться. чтобы кажется, что не приезжали. Я понял. Но они же возвращаются рано или поздно. Иногда они возвращаются. Слышал, они иногда возвращаются. А тут так. И еще Ну тогда это можно. Да еще и ты. Суицид можно. Остановите Землю, и сойду. Это тоже. Но там же, понимаешь, беда, ты неизвестно, что там. Хуже того, а вдруг мы не умираем. Мы же боимся это не смерти. Про это тоже мы говорим. Да. Короче, жопа. Как ни Смотри, ты начал моими терминами говорить. Я тоже в терминах. Я просто мимикрирую под тебя. Неосознанно. Вот. И сегодня я наконец-то нашел выход. Да ты что? Только сегодня? Где стрелка? Вот это мои новости. А теперь к вам. Что приперлись-то? У меня-то хоть есть чем поделиться, а у вас? Или стрелка? Ты сначала поделитесь, что Ну, Теперь Это Ваши мысли на эту тему? Я искал, я нашел. Веришь? Я нашел, я нашел, я нашел. Зачем пришли? Чего пожаловали? Что нового? Интересно. Ну, так. Получилось, да? Что хотел-то? Продолжение? Банкета. А, а что продолжать? В какую сторону продолжать? Так наливай. Я сегодня еще взял спросил. Углубить надо лежать. Углубить. Он углубить. Он говорит, ну, углубить. ну да, углубить. углубить. Поработаем в кулуарах и придем к контенту, да, су, знаете ли. Да, я да. говорю, да. у человека а, вот. есть направление? Он говорит, ну, просто жить. Я говорю, ну как? Угу. А все равно. Он говорит, ну вот есть какой-то вот. Так кто-то с ним все. разговаривал, да? Ну Mm. границы. Я говорю, ну есть лево, право, mm, yes. так есть коридор тоже, плинтус, потолок. Mm. Ну, какая то замкнутое да, пространство, mm. мы, в котором дергаемся. Или направление куда то развити. То что все, что не развивается, отмирает, насколько я знаю. Mm, да. Вопрос в том, что развивать. Раз уж жить пришлось, ну, жить трудно, но отказываться поздно. Чувствуешь, да? Мы уже это не спрашивали, видно. Нет, видимо, говорят, спрашивают, что мы не помним. Mm -hmm. Ну, короче, мы здесь. Не важно уже. И у нас есть выбор. Либо быть жертвой, либо добровольцем. Если жертва – это не ко мне, я не буду жалеть, мне это неинтересно. Остается быть добровольцем. Если добровольцем, то в чем? Мы вам не мешаем. Ладно, тебе прощается. Да. Ну, сегодня можно все? <связываю> нет, не все. Не, у меня это да, нет. Ты же боишься, нельзя. <связываю> Показывать-то? Показывать можно. <связываю> <связываю> Показывать-то можно, делать не все. Это уже вот вечки так в туалет а. ходят. Э, Чтобы лица не видно. Платье так берут. А кто это был? Я говорю, там-то у всех одинаково, здесь разные. Надо подождать, но он постоит Да что смотреть Лицо, лицо. Ты не узнал, кто это Вот они поумнели, они почти как мужики. Потому что самые стеснительные мужики. Мужик, когда мучается, он сразу отворачивается, чтобы его никто не видел. Ну, это... Он как бы, чтобы он никого не видел, это было больше так Ну Это можно это так сказать. На самом деле, его никто не видел, стесняется. Итак, давай. Давай. Прости, меня. Ты самая подготовленная. Я тут хор не подсчитываю. идеальная, я идеальная, я там невроза, там все дела. Я так подумала, с неврозом жить тяжело, работать с ним все равно придется, чтобы жить лучше. Здесь все приятно и, приятный, Всю жизнь и вот в данном коллективе. А просто приятнее, да тут отдыхать, что ли здесь? Приятно и, и полезно. А польза-то какая? Польза как раз вот этими идеалами, страхами, чувствами вины, это же все вот это не просто да, угодно. Это же практически то же самое. Вот это идеальное я, свое реальное я, ты запихиваешь подальше, идеальная я там растет жизнь. Множицы. Такая невроза от того и возникает, что наше реальное «я» не соответствует нашему идеальному. И да. поэтому суперлога его говорит… Это совесть, да, типа? Да. Да. Бессовестно. Да. И тогда одолевает совесть. Система внутренних ограничений. Так, и что? И ты что хочешь? Что рассказывать? -то? Мне ты что рассказывать? Чё От меня ты что хотела? Я-то нафига только чаще вызываю тебя за счет, да? Можно я скажу, что я делаю. Я скажу, у меня что-то из позиции жертвы опять сталкивается. Прям вот явно, явно чаще. Ты прям почувствовал себя. В смысле? Что -то Не то, что себя и вокруг, и сама, и вот. Ну, прям просто у меня картинки эти проявляются. Вот в последний день больше стали ярче. А явление жертвы начало бросаться в глаза, да? Да. Понятно. И ты хочешь с ним поработать. Ну, вот, вот на поверхности то, что вот он. Понятно. Хорошо. Спасибо. Вот это понятно. Конструктив хоть какой-то. Кто что еще хочет? Я же тоже прозрел. Это тебе просто очки протер. Доктор, вы мне вернули зрение. Нет, я вам очки протер. Мне просто интересно, как еще про свой невроз другими словами услышать. Что-то не понимаешь. Тебе интерпретации нужны? Да, образы, другие. Вот с этим у меня хорошо. Ну так при нравится, Вот. Тебе вообще пофиг, хочу говорить, да? Что, что все, что я буду говорить, какая разница другими словами? Либиштекс, кусок кастрированного Сейчас. быка. Так, так, так, уже. Да, кусок трупного мяса, там, да, ну такой, да, и там что там. Ну, мясо выбралось. Ну, ты специально знаешь, что они. Да, я знаю. Он выйогивается. Свидетели йога вы, знаешь, такая. Йогавы, я да. Они ваши свидетели, да? Отсюда, да. Ох, ебать. Ну про чувство вины было бы актуально поговорить. Это как-то, наверное, близко с жертвенностью, да? что Периан? Чувство вины? Вегетарианцы жертвенностью, Их в жертву приносят, да? Или как? Или они себя? Или себя, да? Чему-то в жертву приносят? С я тоже у меня Вообще чего? Эти выёгиваются, а тот выёживается, еще. считаю, наверное. А я не блин, короче, ем я сюда. Ты еще не еганулся, да? Не еганул. Не еганулся. Ты пришел, ты по привычке. А, в меня я спрашиваю. Ну Давай, ты по привычке как? Да, от привычки должен уже отвыкнуть, давно не ходил. Это, я так понимаю, если бы каждый день ходил. Или каждый четверг раз. Ну, да, нет. да, да. От... Специально после отпуска, вряд ли по привычке. Лом. Знаешь, человек, вот, честно говоря, действительно вот... Раньше большее желание возникало сюда приходить. Ну что-то вот после этого отпуска, после, после лета или после чего, то есть, ну после отпуска, в частности, происходят какие-то ситуации, которые раньше меня подергили намного сильнее. А сейчас мне внутри глубоко какой какой-то маховик раскручен, такой, успокойство, пофи", да, пофигис, вот, такого доброго, доброго Алексей Васильевич. Вот. Я слушаю. Я смотрю, да, да, да, да, да, слушайте, да. Я слушаю многозадачный процессор а сама сама А сама сама сама все сама сама сама сама сама сама сама сама сама сама сама сама да, сама да. сама сейчас Заметил моменты, отследил, когда вот начинается подгрузка чувства вины, вот эта вот внутренняя оценка себя, по многим вещам, прям, знаешь, видно было, видно было хорошо, то есть, контраст, увидел контраст, короче, себя, который э, не поддергивается на какие-то обвинения, и до э, какого-то периода, когда я подписывался по всем обвинениям, что подписывался, я не подписывался или принялся, а внутри подписывался, себя жрал, вот. Тут разница между двумя этими ипостасями очень заметная. То есть можно уже сравнивать, смотреть, где меха... почему механизм переключения следил. Угу. Очень интересно, То есть обвинение себя. Когда сам подписался под стереотипом, все, снаружи уже легко помогают. То есть очень просто. Почему шляпки вокруг, ну, смысла нет. То есть эффекта нет никакого. Не, ну правильно, для того, чтобы увидеть, рыба не может понять, что такое вода, потому что она не может оказаться вне воды. Да. да. Надо хотя бы раз выпрыгнуть из воды, чтобы понять, что такое вода. А тут опять была возможность сравнить. Теперь полюбить эту воду. Да, ну и полюбить, не полюбить, но хотя бы знать, что это такое. Знать знаете, да. Любить, не любить, это другой вопрос. Все познакомиться в сравнении? То есть мне это было интересно за период, который мы встречались. От меня ты что хочешь? От тебя что хочу? Вот или от клуба я не знаю, почему может на насосный человека. Да я вообще не стырный, я, я так смотрю иногда на себя. Наглый Не, не наглый. Настойчивый пока. Сейчас я чувствую, что Крыдын опять включение в старое состояние, то есть, подписываюсь под некоторыми моментами, то есть вот это вот, э, что хочу-то я. Не могу воправски вносить. На некоторые темы не могу внести вопроски. То есть не могу себя оправдать. Адвокат нужен? Понятно. Все. Все. Спасибо. Кто следующий? А что, я не поняла, надо всегда себя оправдывать? Или это.. Я не знаю, я спрашиваю, что, че, че, че, че, че. Кому нужно, да? Да. Чего приперлись-то? Кому нужно себя оправдывать? И на чем не нужно себя? Это Вот ему нужно. Я не всегда Но считаю, что, не что я мононез, и все нормально. То есть когда вот логическая цепочка, что я ни хрена не мононец. Так, может быть, лучше просто цепочку изменить и быть молонцом, а не оправдывать ее? А, и вот когда цепочку... Вот, клуб, вот, вот, вот, и... сейчас, сейчас разберемся. Нет, ну, пожалуйста, вот так, это уже клубно. Итак, мне пришел вопрос, что пришли? Каждый пусть выскажется, мы давно не виделись. Что хотели, что... Я даже не видела. встретиться. А, вот и все. Мы не мешаем ничего. А, вот сразу вопрос, а мы не мешаем. Вот она, хорошая, здорово. Здравствуйте. Ты помнишь, что я тебя люблю? Да. вообще тогда, тогда как Поэтому пришла, мне на не помнить, Информация, которую здесь как получаешь, как бы, ну, в последнее время да, используешь, да. действительно, и мышление включается так. Привычка и тогда, тогда, да. тогда да, да, потихоньку привычка нарабатывается. Есть еще, конечно, области, где так, все туманно и непонятно. Вот за, этими, за этим пришел, чтобы заполнить. Засветить да, туман. Да, пазл, чтобы сложился, чтобы эти недостающие Мне кажется, что некоторые вещи, не знакомы, просто они за счет вот этих там, бесед, разговоров сложились какую какую то общую картину. Так все все знают. Там крайние... Так что Сократ говорил, мы ничего не изучаем, мы все вспоминаем. Более того, чем я отличаюсь от вас? То, что единственное, что у меня нет само собой разумеющегося. А что такое нет само собой разумеющегося? То есть на один факт у меня минимум должно быть, две интерпретации, минимум. Иначе психолога нельзя выпускать на группу. Все. если у меня нет меньше, о, вернее, это меньше двух интерпретаций, а уверенность вот в этом, то тогда мне тут тяжело. — Тебя да? можно назвать уже проповедником. Да. — Да, а мне хорошо, поэтому вот, mm. что мне нравится? Да. — Что, это же за стол хочется? Но Маленький не, стол, я, да. Я Стол Круглый стол нужен. Я так это, это двинусь, мне уже не видно. Ну ладно, я еще. Размутительно. Что? Не подвинусь от стола. Хочешь поговорить на вот. Итак, ладно. Так вот, чем интересны эти психологические ловушки нашего душа, то, что по системе само собой разумеющейся мы затекаем в эти тупики. Кто приходит психологу чаще всего? Если по метафоре, что человек – это машина, за рулем которой сидит наша «я», так? то есть медики, которые чинят машину, да? есть гуру, которые говорят, куда ехать. Это вот те, которые знают как правильно, проповедники. Так? Уверены в этом. Уверены в этом. Вот, а я в основном как пытаюсь, чаще всего работаю, прежде всего, с теми людьми, которые Полугода. либо нес, несутся к обрыву машина. Так, или которые заблудились. Ну, есть такой момент. И я не говорю, куда ехать. Я говорю, туда поедешь, что будет, туда поедешь, что... То есть, не прибли... не, не, не вот. Обозначаешь? Я обозначаю а. причины и следствия и все. Налево поедешь, коня потеряешь, направо поедешь, буйную голову сложишь. Ну это как И то кар... карты какую-то, да, предлагаешь? Да, то есть Реально. я даю еще одну карту реальности, еще один взгляд на эти вещи. Всего лишь навсего. А так как у меня хорошо, у меня несколько взглядов. Даже карты реальности, благо, что он, мне их нужно. На Пришлось наработать. Так, и поэтому я даже рассказываю, что есть несколько карт реальности, мне приходится когда с клиентами работать в разных картах реальности. Я знаю разные. И соревнования знаю, и войну хорошо изучил, и с игроками поработал. Uh -huh. То есть и с карьерой хорошо знакомы, с волками-овцами, там вообще одно удовольствие прям отсоединяю. То есть ну, мне полегче, я могу разные направления, разные карты реальности. Кофе чай. То есть у меня география и такая, и такая, и такая и экономическая, и физическая карта, и политическая карта. Ну, там уж выбирайте, как хотите. Я свой, то, что я могу. Поэтому я спрашиваю, что хотели, -то, что накрыть. Мне пока что это. вот, А вы тут заказываете. Тему, что Ну и тему тоже. Направление. Понимаете, вот я же сказал, все, что не развивается, отмирает. Для развития надо необходимо надо определить направление. Либо мы топчемся на месте, либо идем куда-то. Вот если я сказал, что группа 33 – это я веду, я знаю, куда я веду. А вот на клубе – это вы. – Мне вот честно непонятно, что значит идти куда-то. Для меня вот пока со всех занятий один критерий образовался. Есть любовь, есть ненависть, да, есть гнев, есть там добро, вот, uh -huh. вот направление. То да? есть для меня это вот, когда я заблуждаюсь в каких-то описаниях, да, своего там, состояния, лисикации или чего-то еще, я только вот это вот вспоминаю, да, вот направление там, добра и зла. Uh -huh. Для меня это единственное вот, а вот ты так это широко говоришь, там направление, куда идти, то есть, есть их много, в смысле, есть много. А, буквально да. же выбор ну вот, например, направление разговора, да? Есть говорят разговор течет, да? да? Слышала русло разговора, в русле беседы и так далее. Так вот мы будем растекаться а, по древу, а, то есть, тема, да? да тема. Если там у меня вот когда на 33, у меня есть свое русло. Ну, все поняла в каком Это нет, не как гуру я вас туда приведу. Нет, это русло беседы. Ну или сказать, что если, если прикинуться учителем, то учебный процесс. Я, Я на разных языках пытаюсь. Простите, это. Но не все учителя. Есть несколько у нас. Женька не учитель? Его с руслом или типа или маршрут. Да. Так? Мне понравилось, как-то про лозу говорили, чем хорош лоза, с ним можно говорить на любые темы, и сколько угодно. Я, знаешь, так посмотрел, я чем-то похож на лозу. Я-то могу говорить на любые темы, сколько угодно, что вам хочется. Мне допустим, бы хотелось. Последние занятия, в принципе, для меня были интересны. То есть больше и больше информации подходит какой-то информации, которая раньше, допустим, на мой взгляд, не звучала, то есть какие-то вкрапления, которых, на мой взгляд, раньше не было, uh -huh. вот на последних занятиях они были. Ну, это была это психогенетика, если я не ошибаюсь? Вы с кем до нас путаете, скажем. Да, это не психогенетика. Ты на клубе имеешь в виду? Нет, на группе. А-а, я так говорю, мы это, здесь ты собрался клуб, это же не группа, я почему разница? Клуб не, это... Мне очень интересен клуб. Мне, Я даже, блин, два раза в неделю бы А кто тебе тебя извиняюсь. Простите. Привычка. Привычка, Ты С тобой? Так, понятно. Просто любые новые вкрапления, говорить о чем-нибудь новом, то, о чем еще не говорили, да? Да. Вот, в частности, вот есть предложение велосипедов, мы... например, по именно психология. В частности, в гостях это были. Маты, там еще что-то. Вообще, много... Я знаю, что вот этот, вот такой широкий, интересный. И мне очень важно, интересно. Но именно в контексте самого человека, внутренних переживаний и какого-то движения развития раз я на эту же тему. Угу. Вот когда, представляешь, когда, самое страшное, чего я больше всего боюсь. Когда говорит, ну скажи что-нибудь. Вот 27. А вот что-нибудь я не знаю, что. И вот когда мне говорят хотя бы какое-то примерное направление, uh -huh. я с удовольствием, я не знаю, что, ну что-нибудь интересное. Uh -huh. это, это второе. Это, да, просто да. это то, что мне интересно, это не совсем интересно всем остальным. Я тоже согласен. Вот если мне сказали про матов вот, на том же выездном семинаре, uh -huh. если за, там зашла речь о матах, вот у меня там как прям подобралось, вот на последнем выезде, Ну, Много я конечно, правильно. не знаю, что у тебя подбирается, а то, что у меня подбирается, допустим, часто э, в ракурсе занятия совершенно не рассматривается, никогда практически. Почему-то а иногда бывает в масть. И вот чаще всего, допустим, я из занятия выношу то, что, как бы сказать, не совсем тема занятия, а какой-то вот именно нюанс по моей тематике. Угу. У меня так получается чаще угу. всего. Легко. Тебе это прикрыть нужно? Нормально, я услышу. Прикрепление. А, а то холодно. Понятно. Так, ладно. Кто еще чего? Мне интересно чувство вины со страхами. Как вот у меня конкретный пример. В моем доме все веселее и веселее же только. Две соседки веселых меняют знакомцев. Которые время от времени пускуют. Вот Заступиться за соседку мне Несмотря на то, что в пошире, повыше, как-то без раздумий. Когда там смотрю, билдюшники стоят, борода идет, я уже сжимаюсь. То же самое, как в детстве, отец, иди сюда, угу. я уже все сжимался, я уже чем-то виноват был. То же самое здесь, из детства, их не из детства, но чувство вины сразу возникает, все, я плохой, я уже с вами. Угу. А когда заступиться, уже совсем другое. Вот чувство иначе со страхами, как связано? Uh -huh. Как избавиться от этого. Uh -huh. Uh -huh. Хорошая тема. Мы, кстати, на нее уже не раз разговаривали, да? Uh -huh. Это... это не нет, нет, в смысле, мы, мы просто промеж себя. Это не, не на клубе. На клубе прям, понял, хорошо, есть такое. А тема про вот эти все дела, когда ты как бы смотришь, что там сложно, всякие семейные отношения просто прочее. Вот про одиночество как бы вот, к нему привыкаешь. Самое опасное, говорят, в одиночестве – это то, что к нему легче приспособиться. В него легче, да, в него легче всего уйти. Прямо тенденция есть. Ну, понятно, да это тоже до определенного предела. Это надо все довести до абсурда. В uh -huh. любой момент. Э, почему? Очень красиво. Э, я разгадал знак бесконечность», Помнишь, что вот, когда кажется, что вот все, уже оказывается, что ты уже летишь обратно. А вот где эта точка, после которой ты. Или как-то манада перекидывается и прочее. Но... Тебе прям комфортно в этом одиночестве или нет? Так вот, или, это или уже. Да? Я чувствую, что это, это уже опасно. Нет. Я не чувствую, или нет. Опасно, надо что это нравится. Что нравится? Да, что ну, это начинает? Нравится, нравится. Да, как бы При утрачке. Ну, если мне нравится пить сок. Это же не, не надо же с этим работать, да? А ты, а ты считаешь, считаешь, что это опасно? Нет. Вот понимаешь, ну, сейчас мы все выскажемся сначала, потом уже будем обжевывать. Итак, пока мне заявки. Стол накрываем, а потом будем это, готовить. Да. Давайте Таня. А так, дверь. Таня. Что хотели-то? У меня знаете такой вот вопрос. Вот я, ты мне как-то давал там, кто-то из Ул великих сказал. О, подожди. Спасибо. Вот, вот, вот, вот, вот, мелочь сказала, а как вот приятно, да, вот. Сразу ты уже всё, уже готов всё простить. Ты, ты Ведь можно же, когда хочет! <кười> <кười> Ведь могут, когда хотят, а? Говори! Ну, так вот, я про состояние, когда... М вот фразу еще читала, что самоубийством человек жизнь жизни поканчивает, когда он не может обсуждать, что ли, свои желания когда вот, человека там прет и несет, и он со своими желаниями справиться не может. Вот, меня вот это вот состояние очень интересует, вот на данный момент. Угу. Правильно. Да. Согласен. Когда человек не может справиться со своими желаниями? Да? Когда да. хочется все, сразу, и в данный момент. Этого нет. И очень много. Нет, много. просто вот одно тело, 24 часа в сутки и ты всего сразу успеть не можешь, а хочется все везде и вот прямо на все стороны бежать и остановить вот никак свои желания не можешь. Вот, ну, кстати, там вот было у нас, когда с Леной ну, и внутри, когда что-то там такое происходит. А, так когда мы психо вот, психодраму разыгрывали, да? Mm -hmm. а -а -а. давно было. Давно было, давно, давно. давно было. Нет, вы еще захотите легко, прямо это, Можем здесь сыграть. Жалко, что Классная вещь. Не зря так... если это как-то связано вот, с таким большим количеством желаний. Да с личности. как это не ну, с приоритетом С приоритетом. А это, понимаешь, это, да. вот, э, чем мы хороши, вот, туда посмотришь, так называют, туда посмотришь, так, так, вот так, это, и понимаешь, как кубик Рубика, одни и те же, и все время по-разному. Страх, приоритеты, одиночество, страх, это, да, вообще прелесть, я о, сейчас смотрю. Пока, пойдемте в отшельники, такой кайф. Это к нему. Он привык к одиночеству. Мадам, вы уже пробовали? Понимаешь, я пойдемте коллективом, отшельники, да? Организуем свой скид отшельников и будем принимать только самых отшелых отшельников. Что это Мы не одни. Мы не одни, да? Так, подожди, сейчас все выскажись. Так, Наталия, ты все? Значит, то есть ты хочешь значит, разобраться что? вот в том количестве желаний и скандалов, которые внутри. Ты хочешь понять, что у тебя там за внутренний конфликт творятся или что? <вы> то есть ты ситуацию то обрисовала, что тебе понравилась эта фраза, а хотела ты что? Вот как ты сформулируешь, да? Чтобы я исполнил все, что ты хочешь. Мне только желают. Да я понимаешь, как это даже с тремя я у меня напряг. Люблю, Она не сказала три. Она сказала, как все хочется и сразу и всего и много и без хлеба. расставить вот внутри себя там как это видишь все прям по по Во-во-во. Как бы, это как задачка по математике. Вливается вот с такой трупы, а выливается вот с такой. Я же не могу. Это хорошо. А когда вот вливается вот в такую, а выливается в такую.. И нету ничего. Я даже такой думаю, блин, надо что-то с этим делать. И вот подумал, и вот как как-то случайно с одного этого вышел на сайт мимотехники. И эти курсы по скорочтению, и улучшению памяти, и там все такое. А у меня упражнения по Дистанционные. Там, короче, полгода нужно обучаться. дистанционно. По мемотехнике? Mm -hmm. У тебя раздел на диске мнемотехника целое упражнение на компьютере, как запоминать и так далее и тому подобное. Там их море. Там три mm -hmm. раза в неделю при, приходит по 10 уроков. А там уже что-то записано, я не знаю, ну, короче. Ну, курс. Ну, это, скажу, короче, авторский курс, вот этот, вот, это э -э э сборник просто. Хорошо. Ты решил отдать, надоело. Да? Ну, не переживай. Главное, там просто открыл первый это он, как бы, так, делал, хоп, упражнение такое, ну, пожалуйста, не что-то особенного. Угу. Там, запомнить на два слов сразу. И хоп-хоп-хоп попробовал, вот, именно так, как он говорит, как нужно запоминать, потом, как запоминать. А. Блин, так вообще легко как-то так. Один раз прочитал, второй раз тран тран тран-тран-тран, там две спиночки. Со второго-третьего все помню. Интересно. Плавно. Для того, чтобы трубу на выходе расширить. На посение время. Свободная ассоциация, вопрос. Когда человек увольняется с работы, когда приходит, это все, я пойду буду увольняться. Как бы хорошо, хорошо потом, когда плохо сказать, вроде бы из жизни есть там руки разные в жизни, вроде бы надо преодолевать это плохо. Все зарплата, как-то как вообще? Как определить? Стоит ли? Да, то есть уводится или работа? Да, да как посылать? вот определить один из моментов таких тоже интересный решил ты эту задачу или ты убег, это, или это у тебя убегалова то есть можете быть тут вот, сидеть на этой кнопке и сидеть и сидеть и сидеть вместо того, чтобы стать сказать ну угу. Угу. Короче, а кнопка рстал. это у нет да Ассоциация обязательно хорошо ты я вот очень хорошо приучились. Ну, как решить? Или Это не кнопка, а реально задача. Вот это вот определить. Итак, вроде все высказались, да? <связывается> я, да я, собственно, начали. <связывается> а? А ты разговаривал в это время по телефону. Итак, <связывается> ладно, я сейчас тоже выскажусь, чтобы все это сгрести в кучу, можно? Как раз сегодня на эту тему уже говорили, кто уже подготовленный, <связывается> как этот... У меня сегодня очень интересная консультация была. Вот девочка давно не видел, очень давно не видел. И тут она приходит на консультацию, прям вот, глаза сверкают, но уже такие прям уже все. Я говорю, что-то у тебя там это с глазками случилось, что случилось? Я говорю, что уже готовишься жаловаться? Там она говорит, да, вроде же надо было. Вроде выглядит обалденно, все, говорит, все настолько хорошо было, она раньше собиралась, собиралась с ума сойти, сейчас уже не собирается. Нет, все нормально Ты уже мог. все. Более того, очень полюбила своего мужа, очень. Ты <с> Я понимаешь, что зря, может быть, конечно. Но у них прямо все хорошо, и теперь она боится его потерять. То есть, это тоже засада. А? Это тоже С засада. одной крайностью в другую, да? Тоже засада, да. Более того, она там вообще в жутком страхе. В жутком страхе. Она теперь каждый день боится его потерять. Но веселуха. А как она? боится? что он не приспособлен к жизни? Он какой-то прям настолько вот он. Вот, так она за себя боится? За нет? него. Ну как? Бы, боится, что его будет. Я так без него, конечно, проживу, но плохо, но мне говорит, так страшно за него. Он не приспособлен к этой жизни. Чувству чувству чувству себя... вины себе не знаю, еще, подожди, вот еще не чувство вины. Вот И у нее. А? Интересно. Да. И я ее взял и спросил, вот мой любимый вопрос, а э, что ты боишься потерять-то? Я говорю, даже не боюсь, что он уйдет от меня. Не боюсь. Я боюсь, что он умрет. Вообще, что он умрет. Что погибнет там или еще что-нибудь. Я говорю, а что он тебе дает? Вот что? Мне, вот он мне дает жизнерадостность, он мне дает хорошее настроение, я говорю, он настроение не может давать. Человек не может давать настроение. Вот, по, по, это, стимул реакции. Вот при определенном стимуле у тебя повышается настроение. Может, же тебе не всегда хорошее настроение дает. Ну, потому что нормальная семейная жизнь, она обуславливает к тому, чтобы это… Некоторые нестабильности. Семья – это как, долгие разговоры, прерываемые э, спором. Иногда наоборот. Да. Я не знаю, как это. Я говорю, так что он тебе дают? то Вот именно дают. А? Что это? деньги? Да деньги они с родителями же, там он, он тоже учится, он студент. Он жизни, mm -hmm. потом, они оба студенты, они пока еще оба студента, то есть не деньги дают. Потом мы все-таки вышли. вышли на тему и мучит ее еще и совесть, тут вообще хорошо. Почему это хорошее было? Мы два часа были, Женя кажется, позавидовал. Красивая девушка, и ты там с девушкой заперся в комнате в консультативной вдвоем на два часа. <говорит> Кабранов! Ну, я смотрю там, да, Женя? Oh. Я говорю, у, тебя, что у меня же зависть проявит. Сказала, я с красивой женщиной вдвоем в комнате заперся. Консультативной. На no, два, часа. Долго, два часа. Вот, видишь, <говорит> я даже посчитал, сколько это. <говорит> что там делал? <говорит> как, что? Сексом занимался? По-йоговски. Духовным. Да. Психологическим сексом. Ну, ну не это знаете. для своей совести. Можно это хоть как назвать? И вот и там интересно, если говорят так поступают, то вот так совесть мучит. А если я так не поступаю, то вот так совесть мучит. Если так то. В любом случае Все равно мучит. Я как посчитала, вот так вот будет совесть будет мучить, наверное, меньше, хотя потом вот та совесть догонит. И вот хоть так буду мучиться, хоть так. Вот Это чувство вины одолевает все. И прямо вот уже все. Так-то вот вроде жизнь только наладилась. И более того, говорит, пропали праздники. Я говорю себе, ну как, насильно устраиваю праздники. Она ну, говорит, ага. Она говорит, ну эти праздники похожи на истерику. То есть это как-то наигранно, как-то вот. И вот куда уходит радость? Это как раз вот по то есть. вины от запретного. Делу. Опять, ага, опять чувство вины, опять запретного удовольствия. И опять все туда же пошло. Мы опять туда все скатываемся. Итак. Что вы там? Вы о своем или от дополнительных? Да, что мы со А, вот, Зачем мы эти крики раскрываем? Какая прелесть! А сердечки мои! Вот если ты дашь сердельку, то ты не будешь виноватым. Я так не буду. Итак, я предлагаю. Что же? Пойти съесть. Согласен? Сердечки? Хватит на всех. Не А теперь, о, только душ травить. Итак, вспомнить, что такое чувство вины, что такое удовольствие, что такое преступление, что такое наказание. Так, кто с кем конфликтует, почему и какой выход. Ну, более того, он же все это указывал. Я все это рассказывал. Про выход был там. Да, господи, выходов-то нет. Вот деле, про, видео, про, про выходов там слаболастик. Не входить туда. У нас выходы в основном корявые. Мы уже вошли, Вошли-то вошли мы уже по самое не хочу. Детство, да. Вообще, мы уже не вошли, мы впали. И более того, вот одно дело, когда это чувство вины. Так, а еще есть понятие состояния. Помните, да? Станет все это более устойчиво, что Конечно. Итак, что получается? Вот если я не знаю, чтобы мы не путались в терминах, да, потому что в каждом учебнике свои термины, можно я так скажу, на каком языке я разговариваю, а в конце. Ну давай как-то Вот надо. есть желание. Желание, направленное в цель, дает чувство. Так, сначала есть ощущение, раздражитель какой-то, съем какой-то информации. Потом идет, рождается желание желание направлено в какую-то цель есть чувство. Чувство, если оно проявленное, то это эмоции. Наверх, если не проявленное, то это внутри скрытое чувство. Так? И длительное пребывание в этом чувстве уже становится состоянием. Так или не так? Я ничего не путаю. Сначала у меня появилось чувство вины. Так? При чувстве вины тело принимает определенную позу. Я при, на всей психосоматике и так далее принимаю определенную позу. Потом эта поза фиксирует мое состояние. Я пребываю в состоянии вины. Правильно? Вообще, ну, он. Ну, просто, что? Ну, Понятно, по крайней мере, что... Чип -чип. Графически. А -а -а. Ой, сначала ощущение. Это стимул. Раздражитель. Потом появляется желание, то есть сначала ощущение – ощущение это снятие того, что дискомфорт какой-то, потом появляется желание, направленное в какую-то цель, то есть изменить. Желание, направленное в цель, есть чувство. чувства бывают иногда амбивалентными. С этими амбивалентными чувствами у нас полный раздрайв, как положено. Да? Особенно хорошо проявляется это в ревности, когда хочется убить и, и, и не отдать. Одновременно. Одновременно. Вот и не потерять, и убить. Классика. Чтоб было, но чтоб не было. Или как одна девочка сказала, классно, как бы дала в лоб, чтобы два было. Ну, такое… Ну, два, ну, да. ты вот, понимаешь? Вот. И чтобы оба мне. Угу. Вот, ну, мы, мы три раза переспрашивали, как это дать в лоб, чтобы два было. Да. Почему? Его два. Это парень рассказывает, ему девушка сказала, я бы тебе как дала в лоб, чтобы два было. И он нам приходит, рассказывает, я говорю, как два, он говорит, я сам не понял и все. Она сказала, что тебе дебилу все равно не объяснить. Все просто я от что ну, тут такого так? Нежные отношения, да? Понял там, да? Что там, на чем закончил? Mm -hmm. Графическое. Что это чувство? Может, это чувство. Да. Проявление чувств есть эмоции, непроявленные, нереализованные эти чувства. Зажимы. Даже... Да, уходят в зажимы в телесные, а телесные зажимы фиксируют при пребывании в этом чувстве как, как состояние. В общем, состояние – это не вышедшие эмоции. Умница. Нереализованные чувства ну, чувства не чувства выплескиваю все немножечко не чувств. что чувства не состояние. реализованное состояние реализованное. да что фрустрированные чувства в основном застревает в теле особенно неосознанно нет это я понимаю почему состояние это не реализованные эмоции Чувствия. а что такое состояние это есть. что такое состояние тогда если не так то человек может реализовывать активно и находиться в состоянии тревоги тревога это, это и... нереализованное да. состояние безопасности то есть что такое тревога тревожность это безадресный страх угу. когда боишься во всех если я долго не могу защититься я застреваю в этом состоянии тревоги то есть обязательно Ну вообще, вот, допустим, но состояние это пребывание и -то. в, таком, в, в том или ином. Да, но оно может быть ситуативным, а может быть постоянным. То есть есть ситуативная тревожность, а есть неситуативная. Вот Бывает как тревожность. Итак, бывает, бывает, да. бывает, бывает чувство тревожности, да. бывает состояние да. тревожности. Состояние это длительность процесса. Можно это назвать состоянием, не знаю, там, чертой личности, панцирем. Вот мышечным. когда это состояние. Вот есть состояние тревоги, да? переживания, тревоги, есть это состояние ситуативное в тестах. Да, ну или там и всего и лишь на все. Уже же, э, постоянная черта личности, хроническая. Да. И оно и там, и там рассматривается как состояние. Я тебе говорю, в учебниках это знаешь, а -а -а. сколько всего. Давайте я почему, говорим, так да. Вот я почему, когда я, когда я прочитал несколько учебников, и когда я начинаю говорить с профессионалами, и мы начинаем полчаса Вот так по учебникам плутать, а у того это сказано так, у того это сказано так. Mm -hmm. Мне это надоело. Я предлагаю свою систему, но у меня хоть покороче. Mm -hmm. Я говорю, давайте вот так, вот так, вот так. Вот давай. И все. Ну, я предлагаю язык аспиранта, он покороче вот в этом месте. Вот и все. Я, я не потому, что хотите, давайте другое по-другому обзовем. Нет, да пожалуйста. Просто чаще всего у нас вот это вот состояние вины 87% А как она появляется? Это то, что там у нас заложено? правильно. Вот, правильный, вот, да? вот, сейчас вот мы пойдем покурим Пиздельно. И вы сейчас все вспомните! Mm -hmm. А я возьму еще пару листочков мы А У меня в машине там есть тоже